Кюхельбекер К вере привел Кюхельбекера Грибоедов. Из одиночного заключения в Динабургской крепости Кюхельбекер написал Грибоедову письмо, которое заканчивалось словами «До свидания в том мире, в который ты первый заставил меня верить». Эта мысль о свидании в загробном мире повторяется у Кюхельбекера в стихотворении Три тени, написанном в 1840 году. В ссылке. Поэт рассказывает, как на берегу реки в Забайкальской области ему явились и тотчас уплыли три родные тени: Грибоедов, Дельвик и Пушкин. И что-то шепнуло ему Мужайся! Взоры к небесам, горька твоя земная чаша, Но верь, товарищ, есть свидание там. В начале двадцатых годов в Тифлисе Грибоедов обратил внимание Кюхельбекера на поэтические красоты Библии, и библейские мотивы стали близки Кюхельбекеру. Он становится российским псалмопевцем. А уж в крепостях и в сибирской ссылке религия стала единственной его отрадой. После 1825 года его писательское внимание занимают преимущественно религиозно-философские темы. В русской литературе Кюхельбекер – один из первых религиозно-мистических поэтов. «Верой в промысл Божий» проникнуто стихотворное послание Кюхельбекера – Брату Михаилу, тоже осужденному по делу декабристов. Повсюду вижу Бога моего. Он чад своих отец и не покинет, нет, Не отвергнет никогда того, В ком вера в милосердного не стынет. Господь, мой Бог, на суше, на водах, и в шумном множестве, в мирском волнении, и в хижине, и в пышных теремах, и в пристани души, в уединении. Нет места, его лучом своим не озарял бы он повсюду сущий. Нет мрака, нет затмения перед ним. Всем близок благостный и всемогущий. Он близок. Я уже его узнал, и здесь, в глухих стенах моей темницы, и здесь, среди седых угрюмых скал, меня покрыла сень его десницы, он близок, близок и тебе, мой друг, к нему лети на крыльях упования, его услышишь в самом стоне в юг и узришь в льдинах твоего изгнания. В начале 1832 года Кюхельбекер пишет сонет на тему Рождества Христова, а потом сонеты на другие христианские праздники. Стихотворение «Утренняя молитва» он заканчивает такими словами. «Сей день, мне посланный тобой, да будет мне к тебе ступенью. Да будет на стезе земной мне шагом к горнему селению. В крепостях и ссылки Кюхельбекер много читает. Настольной книгой его является Библия. И в дневнике его мы находим комментарии на книги пророков и на Новый Завет. Он пишет стихотворные притчи на тему Святого Писания, перелагает стихами притчу святого Дмитрия Ростовского «Нищий» и незадолго до смерти, в 1845 году, посвящает русскому святителю стихотворение, в котором говорит, что привлечен к нему таинственным влечением. «В незаходимую ты погружен зарю, но близок ты ко мне любовью и жалением. Последние годы своей земной жизни поэт ослеп, Но духовно он все более прозревал И незадолго до смерти написал «Опомнись, долго ли? Приди в себя и встань За искру малую, чуть леющейся веры Я, милосерд, к тебе был без цены и меры». Тебе и день, и ночь притягивал я длань. Не думаешь вступать с самим собою в брань, Не подняли тебя бойцов моих примеры, Ты спишь, под лживые стихов своих размеры Приносишь ты и мне, но и Ваалу дань. Чтоб разлучить тебя с греховной суетою, Чтоб духу дать прозреть, Я плоть твою поверг во тьму, Я посетил тебя телесной слепотою. Он рек, и внемле я, владыке своему, О, дослужу умом и чувством и мечтою и песнями души единому Ему.